17. Не упускай цель из виду. Самый короткий путь между двумя точками это прямая линия. Достижение цели зависит даже не от невероятного мастерства, а от подхода к решению возникающих на пути проблем. Разница между тем, где ты сейчас и где ты хочешь быть, заключается в твоих действиях. 97% людей, которые бросают всё на полпути, работают на 3% тех, кто никогда не сдавался. Любой сложный процесс можно разбить на множество простых. Результат даёт система. Если ты хочешь читать по 50 книг в год, хуже всего будет зациклиться на общем количестве и упустить из виду главное. Разбей каждую книгу на части, на главы. Если нужно даже на параграфы, предложения и слова, концентрируйся на деталях, двигаясь к общему. К большим свершениям приводят правильные решения, которые ты систематически принимаешь. Многие считают, что ты становишься великим на большой арене при ярком свете. Это не так. Свет лишь подчёркивает ту работу, которую ты делаешь в темноте. Путь в 1000 км состоит из 2 млн шагов. В 2004 году Novak Djokovic занимал 680-е место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. За 3 года он поднялся на третью строчку, а через 7 на первую. Как ему это удалось? Обратите внимание на основную составляющую победы в теннисном матче процент выигранных очков. В начале своей карьеры Джокович брал лишь 49% очков. На третье место в рейтинге он вышел с показателем 52%, а чтобы стать одним из величайших теннисистов в истории, он повысил его до 55%. Большое дело начинается с маленьких побед. В этом монотонном ритме движения вперёд важно не потерять себя и не поддаться сторонним соблазнам. Никогда не забывай, зачем ты во что-то ввязался и что привело тебя к промежуточным успехам. Бояться надо не медленного роста, а полной стагнации. Уверен, ты сам не раз видел тех, кто хочет казаться, а не быть. Эти люди упускают из вида самое главное и путают обёртку с содержимым. Не стоит тратить деньги на то, чтобы произвести на кого-то впечатление. Лучше используй те же ресурсы, чтобы инвестировать в себя и своё будущее: семью, эмоциональное здоровье, бизнес или дополнительный заработок. Так ты точно не потратишь зря ни копейки. Первый актив, в который стоит вложиться это ты сам. Вместо того, чтобы покупать своим детям всё то, чего у вас не было, лучше учить их тому, чего вы не знали. Вещи изнашиваются, а знания остаются, говорил Брюс Ли. Когда ты едешь на Мерседесе, ты куда-то едешь. Когда ты едешь на Форде, ты уже приехал. Я люблю так говорить, потому что здесь заложено самое важное правильная расстановка приоритетов. Когда мне кто-то говорит, что у него на что-то нет времени, я всегда напоминаю: недостаток времени это всего лишь неправильная расстановка приоритетов. Главный человек, которому ты должен стремиться что-то доказать, это ты сам. Если ты будешь отвлекаться на каждый столб у дороги, путь будет в сотню раз длиннее. Обрати внимание на дирижера оркестра. Разве он оборачивается в зал во время концерта? Тебя должно двигать вперед желание добиться цели, а не обскакать конкурента. В детстве у Валерия Харламова диагностировали порог сердца. В 13 лет из-за осложнений ангины у него на месяц отнелись рука и нога. Врачи дали категорический запрет на какую-либо физическую активность. Если бы Харламов их послушал, мы никогда не узнали бы о легенде номер 17. Однако он продолжил втихаря гонять шайбу и мяч во дворе, а затем и вовсе записался в школу ЦСКА. Когда там потребовалась справка о здоровье, врачи вдруг выяснили, что никакого порока сердца у него нет. И ребенок абсолютно здоров. Быть уверенным в своих силах вовсе не значит выставлять это на показ, чтобы доказать всем вокруг и самому себе, что лучше тебя никого нет. Это внутренняя непоколебимость, которая заставляет тебя концентрироваться на собственном прогрессе. Кто громче всех кричит, тот меньше всех знает. В юности Стивен Кинг вбил в спальни гвоздь, на который стал насаживать письма с отказом в публикации своих работ. Сначала гвоздь был небольшим, а потом он уже не выдерживал веса писем. Тогда Кинг вогнал вместо него в стену штырь и продолжил писать. Первый бестселлер писателя под названием "Кэрри" был отвергнут 30 раз, прежде чем книгу согласились опубликовать. От отчаяния Кинг даже выбросил рукопись в мусорную корзину. Стивен, выходец из бедной семьи, ему приходилось работать преподавателем английского языка и продавать короткие рассказы для журналов, чтобы получить какие-то деньги. На сегодняшний день он является автором более 50 романов, которые были проданы в 350 миллионах экземпляров. Пора начать вкладывать в себя, тебе это по карману. В детстве Андрею Василевскому приходилось даже мыть с братом бутылки и сдавать их в пункт приёма стеклотары, чтобы семья могла свести концы с концами. Но это было лишь временным затруднением на пути к успешной карьере в НХЛ. Жизнь может подкинуть любую подлянку, это не повод отказываться от мечты. Совершенство строится последовательно, шаг за шагом. Человек, который точно знает, чего хочет от жизни, не должен отвлекаться по сторонам. Чтобы чего-то добиться, нужно уметь чётко это представить. В этом и заключается сила умение систематически принимать правильные решения. улучшать малейшие аспекты своей работы и не распыляться по мелочам. Вот что отличает людей, которые покоряют самые крутые вершины. У меня нет ничего общего с лентяями, которые только и умеют, что винить других в своих неудачах. Великими становятся только те, кто пашет, не покладая рук. Другого пути нет, говорил пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, гибель которого в начале 2020 года оплакивал весь мир. Цитаты великих. Многие думают, что ты становишься великим на большой сцене при ярком свете, но свет только показывает работу, которую ты делаешь в темноте. Майя Плесецкая.